Глава 16. Лукерья. Барсов выглядел помятым, но раздражающе довольным и нервирующе неодетым. Вредность моя зудела, намекая, что нас развели, и мы просто обязаны ответить, но робкий голос здравого смысла шептал, что развели нас вроде как в нашу пользу, ибо дали работу и хорошую зарплату. В комплекте, конечно, шел начальник-самодур с раздутым самомнением и неумением проигрывать, но... Но ненавидеть его так сильно, как еще каких-то два дня назад я уже не могла. Оказалось, что у Барсова есть совесть, хотя, возможно, мне так только казалось. Но возвращать 10 семьям квартиры спустя 10 лет просто для того, чтобы затащить меня в постель. Для такого поступка нужно быть крайне расточительным и не особо умным. А Барсов производил впечатление не глупого человека. Да и я, не Моника Белучи, чтобы так тратиться. Значит, совесть все же есть. Или. Я запуталась. Единственное, что в тот момент я четко умудрилась осознать, этот буржуй так и умудрился сделать так, чтобы все мои мысли были исключительно его дрожайшей персоне. Довольно харизматичный, что нельзя не признать и крайне хитрый. Но, может, если я стану работать на него, то смогу исполнить свою давнюю мечту и накопить на учебу в университете? «Варсов, а может, оденетесь?» Попросила я, разглядывая его голый торс. Он не был спортсменом, скорее жилистым и довольно крупным мужчиной. Сидячий образ жизни, конечно, внес свои коллективы, но широкие плечи его всегда были расправлены, являя миру горделивую осанку. И если бы Барсов немного больше времени уделял своей физической форме, то я могла бы сказать, что он потрясающе хорош. Разумеется, признаться в этом я могла только себе и только мысленно, в темноте и одиночестве, чтобы никто не догадался, что я могу так о нем думать». «В профиль он выглядел очень сурово. Двухдневная щетина добавляла шарма. Волосы растрепались после сна, а взгляд смотрел четко в одну точку. подозревая, что пить в таких количествах в его возрасте все же чревато последствиями в виде жесточайшего похмелья». «Зачем?» Философски уточнил он. Вздохнул и снова спустился на пол, где вчера я или он сам заботливо растелил два одеяла. А я даже поделилась одной подушкой, тонким пледом, чтобы барин не замерз. Барсов улегся и, как огромный наглый котяра, сладко потянулся. «Барсов, вы что, спать собираетесь?» Ахнула я, снова свешивая голову с кровати. «Угу, голова болит. Значит так, Укерия, запоминай. У меня в компании дресс-код, строгий деловой стиль. Есть блузка и брюки». «Допустим, есть». Пробурчала я, окончательно косея от его нахальство. Пришел, лег и давай спать. Мало того, еще и приказы умудрялся выдавать в таком состоянии. «Отлично. Обувь надеваю удобную, прическу на твое усмотрение, но ничего яркого и вычурного. Дальше, лучше, на работе я для тебя Эмиль Багратович. Не Барсикович, не Барсиков, а Эмиль Багратович. Запиши себе». «Куда?» – брякнула я. «Куда угодно, главное, чтобы ты запомнила». «А давайте я вам на лоб запишу». Вспыхнула я. «Рядом с крестиком, вот тут». Я пальцем указала, где именно. «Что?» — улыбнулась я. «Зато всегда на виду. Так точно не забуду и не перепутаю». «Такого же рвения и красноречия я жду от тебя на рабочем месте». Спокойно парировал Барсов. «Коллектив у нас жесткий, а тебе придется иметь дело с главами всех отделов». «Это все, Эмиль Багратович?» Ядовито уточнила я. «Умничка, это все. И да, Лукерия, я надеюсь на твое благоразумие и на то, что в офисе мы обойдемся без твоих фокусов, да?» Он со значением на меня посмотрел. «Не извольте беспокоиться, барин», — елейно пропела я. «Не изволю». Величественно ответил Барсов, согнул руки в локте и положил под голову. «Дальше. Что дальше-то?» «Дальше. Что дальше-то?» «Память подводит», — заботливо уточнила я. «Машину водить умеешь?» Проигнорировал он мою реплику. Нет. В твои обязанности будет входить везде меня сопровождать, отвечать на звонки, составлять и контролировать мое расписание. Ну и мелкие поручения исполнять, на месте разберемся. На выезды можешь брать моего водителя. Испытательный срок – две недели. Оплачиваемый, надеюсь. Начиная смиряться с действительностью, уточнила я. Разумеется, оплачиваемый. Согласно Трудовому кодексу. Согласился Барсов. В чем подвох? Напряглась я. И знаете что, я требую в трудовой договор добавить пункт, что вы не имеете права приставать ко мне на рабочем месте. Еще, э, что ночевать вы должны у себя дома. Никакого харассмента, в общем. Какие слова ты знаешь. Уважительно присвистнул Барсов. Я рассмотрю твое предложение, проконсультируюсь с юристами и изложу ответ в письменном виде. Но и ты должна быть всегда доступна для меня в любое время, лукерии, дня и ночи. Барсов, а вы в курсе, что крепостное право отменили? Изумилась я. Тут вам не в вашем любимом каменном веке. Люди иногда спят, или в ваш дресс-код входят очаровательные круги под глазами от недосыпа. Это корпоративный стиль вашей компании? Никто не жаловался. Пожал плечами Барсов. Это вам в лицо никто не жаловался. Ободрила я. Уверена, что где-то в курилках они каждый перекур планируют, где спрятать ваше тело, чтобы подольше не нашли. Знаете, я, пожалуй, подскажу им идею. Поставлю урну в коридоре, пусть на киллеры скинутся. Уверен, что с твоим появлением нам всем станет намного веселее. Довольно согласился со мной Барсов. В общем, Лукерия, за ту зарплату и премию, что ты вытребовала, я жду от тебя полной отдачи на рабочем месте. Эклеры премии не считаются, скорее приятным бонусом к вашему ужасному характеру. Так сказать, ложка меда в бочке дегтя. Это же никакого свободного времени, никакой личной жизни. «У тебя имеется личная жизнь?» Напрягся Барсов. «Разумеется!» – важно кивнула я, не собираясь признаваться Эмилю Багратовичу, что личной жизни у меня давно нет. Единственные в моей жизни отношения с парнем закончились год назад. Тем, что принято называть «не сошлись характерами». Мы с Никитой встречались два года. Собирались пожениться, стали жить вместе. И только тогда я обнаружила, что мой жених – настоящий бытовой инвалид, который не мог элементарно открыть холодильник, чтобы найти в нем еду. Он ждал меня, уставшую и вымотанную с работы, чтобы я разогрела ему ужин, который, приготовленный, стоял в холодильнике. Никита, отговариваясь фразой «я же мужик», совершенно ничего не хотел делать по дому, а моя нервная система такого беспредела долго выдержать не смогла. И с легким сердцем я отправила его жить обратно к матушке. Матушка его меня не любила, в глаза обзывала домовской и считала, что я охотница за жилплощадью. В то время я уже жила одна в нашей смартой квартире, потому что сестра моя вышла замуж за И уехала жить в его большой деревенский дом. И мне точно не нужна была ни прописка, ни чужие квадратные метры, учитывая, что жили мы с Никитой у меня. После Ника я долго приходила в себя и новых отношений заводить не стремилась. Но Барсов об этом знать не нужно. Личная жизнь только в свободное от работы время. Отрезал он. Тиран, самодур и деспот, припечатала я. Воплоти, Лукерия, воплоти. Вздохнул Барсов и сладко зевнул. «Что там по поводу завтрака, Лукири?» «После пьянки закон един. Покорми себя сам», – лениво ответила я. Еще могу предложить дополнение. Можете поесть у себя дома или к бабушке Марусе загляните. Уверена, она встретит вас согласно протоколу и вашим предпочтениям – хлебом, солью и пирожками». «Потрясающая женщина». Промурлыкал Барсов. «И пирожки у нее объедение». «Дверь там». Указала я рукой в нужном направлении. Выйдите сразу налево. Там и найдете райское блаженство в виде самых вкусных пирожков. К слову о завтраках. Я предпочитаю не завтракать, а обедаю в офисе. Огласите весь список в письменном виде Барсов. У меня слишком сильно болит голова. В его кармане тренькнул мобильный. Барсов вытащил аппарат, посмотрел на экран и нахмурился. У меня тоже болит. Прокряхтел он. Хорошо у тебя, но мне действительно пора. «К бабушке Маруся?» – обрадовалась я. «Нет, я в пенсионный фонд и поликлинику электронную очередь занял». Развеселился Эмиль Багратович. «Поднимайся». «Не смею задерживать». Выставила я руки ладонями вперед. Он встал, нависая надо мной, лежащий на разложенном диване притормозил, его кадык дернулся, а глаза почернели. Барсов громко втянул носом в воздух, породистые ноздры хищно раздулись, а я машинально подтянула плед до самого подбородка». Эмиль Багратович некоторое время смотрел на меня так, что становилось жарко, нервно и как-то томно, а потом медленно развернулся и, словно рисуясь, взял с табуретки свою футболку. Не отрывая взгляда, также медленно ее надел, вызывая ассоциации со стриптизом наоборот. Потер лицо ладонью и хрипло приказал. Жду в офисе в понедельник. 8 утра, абрикосик Джан. Не опаздывай. Развернулся на пятках и нехотя поплелся в прихожую. Я слышала, как он надевал обувь, потом раздался звук закрываемого замка, и только в тот момент до меня дошло. Крестик стереть забыли, и тапки Мишкины не вернул.